Архипелаг. Книга 2. Глава 2. Страница 605. Или растление? Но меня останавливает. Вы не о том совсем. Вы опять сбились на тюрьму. А надо говорить о лагере. Да, я кажется и о лагере говорил. Ну хорошо, умолкну. Дам место встречным мыслям.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 Ничего нужного, полезного никто оттуда не вынесет. Заключенный обучается там лести, лганию, мелким и большим подлостям. Возвращаясь домой, он видит, что не только не вырос за время лагеря, но интересы его стали бедными, грубыми. Конец выдержки Шаламова. С разочарованием таким, согласно и Гинзбург. Тюрьма возвышала людей, лагерь расливал. Если считает Шаламов еще признаком угнетения и растления человека в лагере то что он долгие годы живет чужой волей чужим умом. Но этот признак я выношу в сноску, во-первых, потому что то же самое можно сказать и о многих вольных, не считая простора для деятельности в мелочах, которые есть у заключенных. Во-вторых, потому что вынужденный фаталистический характер, вырабатываемый втуземцем, архипелагом, его незнанием судьбы и неспособностью влиять на нее, скорее облагораживает его, освобождает от суетных метаний. Да и как же тут возразить? Что тюрьма возвышала людей, лагеря сливал. В тюрьме, в одиночке, да и не в одиночке, человек поставлен в противостояние со своим горем. Это горе-гора, но он должен вместить его в себя, освоиться с ним и переработать его в себе, а себя в нем. Это высшая моральная работа, это всех и всегда возвышало. И как интереснее люди в тюрьме, зная людей уныло, скучных, с тех пор, как их выпустили на волю. Но в тюрьме оторваться было нельзя от бесед с ними. Поединок с годами и стенами, моральная работа и путь к возвышению, коли ты его одолеешь. Если годы эти ты разделишь с товарищем, то не надо тебе умереть для его жизни. И его не надо, не надо ему умереть, чтобы ты выжил. Есть путь у вас... Вступить не в борьбу, а в поддержку и обогащение. А в лагерь этого пути, кажется, у вас и нет. Хлеб не рознан равномерно кусочками, а брошен в свалку. Хватай, сбивай соседей и рви у них. Хлеба выдано столько, чтобы на каждого выжившего приходился умерший или двое. Хлеб подвешен на сосне, свали ее. Хлеб заложен в шахте, полезай да добудь. Думать ли тебе о своем горе, о прошлом, о будущем, о человечестве и о Боге? Твоя голова занята суетными расчетами, сейчас заслоняющими тебе небо, завтра уже не стоящим ничего. Ты ненавидишь труд, он твой главный враг. Ты ненавидишь окружающих, твоих соперников по жизни и смерти. Ты исходишь от напряженной зависти и тревоги, что где-то сейчас за спиной делят тот хлеб, что мог достаться тебе. Где-то за стеной вылавливают из котла ту картофелину, которая могла попасть в твою миску. Якубович пишет. Почти каждый катаржанин не любит каждого, а ведь там не было соперничества на выживание. Ты исходишь... От зависти. Лагерная жизнь устроена так, что зависть со всех сторон клюет душу, даже и самую защищенную от нее. Зависть распространяется и на сроки, и на самую свободу. Вот в сорок пятом году мы пятьдесят восьмая провожаем за ворота бытовиков по сталинскому месте. Что мы испытываем к ним? Радость за них, что идут домой? Нет, зависть, ибо несправедливо их освобождать, а нас держать. Вот В. Власов, получивший двадцатку, первые десять лет сидит спокойно, ибо кто же не сидит десять лет. Но в сорок седьмом, сорок восьмой многие начинают освобождаться, и он завидует, нервничает, изводится. Как же он-то получил двадцать? Как обидно эту вторую десятку сидеть! Не спрашивал я его, но предполагаю, а стали те возвращаться в лагерь повторниками, ведь он должен был успокоиться. А вот в 55-56 годах масса освобождается 58-я, а ботовики остаются в лагере. Что они испытывают? Ощущение справедливости, что многострадальная статья после 40 лет непрерывных гонений наконец помилована? Нет. Повсеместную зависть. Я много писем таких получал в 63 третьем году. Освободили врагов, которые не нам, уголовником чита, а мы сидим? За что? Ещё ты постоянно сжат страхом, утерять и тот жалкий уровень, на котором ты держишься, утерять твою ещё не самую тяжелую работу, загреметь на этап, попасть в зону усиленного режима. А ещё тебя бьют, если ты слабее всех. Или ты бьёшь того, кто слабее тебя. Это ли не растление? Душевным лишаем называет старый лагерник Рубайна, Это Быстрое запоршивление человека под внешним давлением. В этих злобных чувствах и напряжённых мелочных расчётах когда же и на чем тебе возвышаться? Чехов ещё до наших ИТЛ разглядел и назвал растление на Сахалине. Он пишет верно. Пороки арестантов от их подневольности, порабощения, страха и постоянного голода. Пороки – это лживость, лукавство, трусость, малодушие, наушничество, воровство. Опыт показал каторжному, что в борьбе за существование обман – самое надежное средство. Не десятирицу или все это и у нас? Так впору не возражать, но защищать мнимое какое-то лагерное возвышение, а описать сотни тысяч случаев подлинного растления. Приводить примеры, как никто не может устоять против лагерной философии, выраженной лже джесказганским яшкой-нарядчиком. Чем больше делаешь людям гадости, тем больше тебя будут уважать. Рассказать, как недавние солдаты в Краслах 42-й год, лещусь, в блатного воздуха, потянулись и сами жучковать, литовцев прихватывать, и на их продуктах и вещах поправляться самим. А вы хоть пропадите, зеленые. Как начинали хилять за некоторые власовцы, убедясь, что только так в лагере проживешь. О том доценте литературе, который стал блатным паханом. Удивиться, как заразлива эта лагерная идеология на примере Щульпенева. Щульпенев выдержал 7 лет общего лесоповала. Стал знаменитым лесорубом. Но попал в больницу со сломанной ногой. А после нее предложил ему поработать нарядчиком. Никакой в этом не было ему необходимости. Два с половиной оставшихся года он уже уверенно мог дотянуть лесорубом. Начальство с ним носилось. Но как уклониться от соблазна? Ведь по лагерной философии дают «бери» и Черпенёв идёт в нарядчики. Всего-то на 6 месяцев самых беспокойных, тёмных, тревожных в своём сроке. И вот срок миновал давно. И о соснах он рассказывает с прозвучной улыбкой. Но камень на сердце лежит от тех, кто умер от его довода. Двухметровый латыш, капитан дальнего плавания. Да он ли один? До какого душевного лишая можно довести лагерников сознательным наускиванием друг на друга? Вон же лагерь в 1950 году, уже тронутые в рассудке Моиси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 А сколько растления вносит то демократическое и прогрессивное самоокарауливание, а по-нашему самоохрана, еще в 1918 году провозглашенное, ведь это одно из главных руссо-лагерного растления, позвать арестантов в самоохрану. Ты пал, ты наказан, ты вырван из жизни, но хочешь быть не на самом низу, хочешь еще над кем-то возвыситься с винтовкой, над братом своим. На! Держи! А побежит — стреляй. Мы тебя даже товарищем будем звать. Мы тебе — красноармейский паёк. И гордится. И Холопский сжимает ложе, И стреляет. И строже ещё, чем чисто вольные охранники. Как угадать, то действительно курослепая вера в социальную самодеятельность? Или ледяной презрительный расчёт на самые низкие человеческие чувства? Да ведь не только самоохраны, самонадзоры самонадзор, и самоугнетение, вплоть до начальника ОЛПФ, все были из зэков тридцатые годы. И заведующий транспорт и и заведующий производством. И как же иначе, если 37 чекистов на 100 тысяч зэков Беломорканала? Да оперуполномоченные те были из зэков. Дальше в самодеятельности уже идти некуда. Сами над собой следствие вели. Сами против себя стукачей заводили. Да-да. Но я этих бесчисленных случаев растления не стану рассматривать здесь. Они всем известны. Их уже описывали и будут. Довольность меня признать их. Это общее направление. Это закономерность. Зачем о каждом доме повторять? А в мороз его выхолаживает. Удивительно заметить, что есть дома, которые в мороз... держит тепло. Шаламов говорит, духовно объединённые все, кто сидел в лагерях. А я как вспомню или как встречу бывшего зека, так личность. Шаламов и сам в другом месте пишет, ведь не стану же я доносить на других, ведь не стану же я бригадиром, чтобы заставлять работать других. А чего это, Варлам Тихонович, почему это вдруг не станете стухачём или бригадиром, раз никто в лагере не может избежать этой наклонной горки растления? А раз правда и ложь, родные сёстры, значит, за какой-то сук вы уцепились, в какой-то камень вы упнулись и дальше не поползли. Может, злоба всё-таки не самое долговечное чувство? Своей личностью и своими стихами не опровергаете ли вы собственную концепцию? Увы, решил не опровергнуть, как бы из упрямства. Продолжил этот спор 23 февраля 72 года в Литгазете отрёкся зачем-то, когда уже все миновали угрозы. Проблематика колымских рассказов давно снята жизнью. Отречение было напечатано в траурные рамки, и так мы поняли все это. Умер Шаламов, примечание 72 года. А так как сохраняется в лагере, уж мы прикасались не раз. религиозные люди.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 А все, кто под угрозой штрафной зоны и нового срока, отказались стать стукачами, как вообще объяснить Григория Ивановича Григорьева, почвоведа, ученый, добровольно пошел в 1941 году в народное ополчение, дальше известно, плен под Вязьмой. весь плен немецкий провел в лагере, дальше известно, посажен у нас десятка, я познакомился с ним зимой на общих работах в Экибастузе. Прямота так и светилась из его крупных, спокойных глаз. Какая-то несгибаемая прямота. Этот человек никогда не умел духовно гнуться и в лагере не согнулся. Хотя из десяти лет только два работал по специальности и почти весь срок не получал посылок. Со всех сторон в него внедряли лагерную философию, лагерное тление, но он не способился усвоить. В кемеровских лагерях антибеса. Его напорно вербовал опер. Григорьев ответил вполне откровенно. «Мне противно с вами разговаривать. Найдется у вас много охотников и без меня». «На карачках приползешь, сволочь!» «Да лучше на первом суку повешусь». «И послан был на штрафной. Вынес там полгода». Да что он, делал ошибки еще более непростительные. Попав на сельхоз под командировку, он отказался от предложенного, как почвоведу, бригадирства. С усердием же полол и косил. Да еще глупей. В экибастузе на каменном карьере он отказался быть учётчиком, Лишь по той причине, что пришлось бы для работ тяг приписывать тухту, за которой потом, очнувшись, будет расплачиваться. Да еще будет ли? Вечно пьяный и вольный десятник И пошел ломать камень Чудовищная и неестественная его честность была такова Что ходя с бригадой овощехранилища на переработку картошки Он не воровал ее там, хотя все воровали Будучи устроен в привилегированной бригаде мехмастерских У приборов насосной станции Покинул это место лишь потому Что отказался стирать носки вольному холостому прорабу Трейшеву Уговаривали бригадики, да не все ли равно тебе, какую работу делать? Нет, оказывается, не все равно. Столько раз избирал он худший и тяжелый жребий, только бы не искривиться душой. И не искривился ничуть, я этому свидетель. Больше того... По удивительному влиянию светлого непорочного духа человека на его тело, теперь в такое влияние совсем не верит, не понимает. А организм, уже не молодого, близ 50 лет, Григория Ивановича в лагере укрепился, укреплялся, у него совсем исчез прежний суставной ревматизм. А после перенесенного тифа он стал особенно здоров. Зимой ходил в бумажных мешках, проделая в них дырки для головы и рук. И не простужался». Да не вернее ли будет сказать, что никакой лагерь не может расклить тех, у кого есть устоявшееся ядро? А не та жалкая идеология, человек создан для счастья, выбиваемая первым ударом нарядчиково дрына. Расливается в лагере к тех, кто до лагеря не обогащен был никакой нравственностью, никаким духовным воспитанием. Случаи вовсе не теоретически. За наше славное пятидесятилетие летие таких выросло миллионы. Расклеваются в лагере те, кто уже и на воле расклевался или был к тому подготовлен. Потому что и на воле расливается до отменни лагерников иногда. Тот конвойный офицер, который велел привязать мы севайте к столбу для глумления, он не больше расклевал, чем плевавшие лагерники. И уж заодно, а все ли из бригад в нее плевали? Может, из бригады лишь по два человека? Да, наверное, так. Татьяна Фалике пишет, «Наблюдения за людьми убедили меня, что не мог человек стать подлецом в лагере, если не был им до него». Если человек в лагере круто подлеет, так, может быть, он не подлеет, а открывается в нём его внутреннее подлое, чему раньше просто не было нужды. М.А. Войченко считает так, «В лагере бытие не определяло сознание. наоборот. От сознания и неотвратимой веры в человеческую сущность зависело, сделаться тебе животным или остаться человеком. Крутое решительное заявление. Но не он один так думает. Художник Иванова Мусатов с горящностью доказывает тоже. Да, лагерное расстреление было массовым. Но не только потому, что ужасны были лагеря, а потому еще, что мы, советские люди, ступали на почву архипелага духовно безоружными, давно готовыми к растлению, еще на воле тронутые им, и уши развешивались слушать от старых лагернях, как надо в лагере жить. А как надо жить и как умереть, мы обязаны знать и без всякого лагеря.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 Уж это ли беда не крайняя? Если уж расление так неизбежно, то откуда берется Василий Мефодиевич Яковенко? Он отбыл два срока, только что освободился и жил вольняшкой на Воркуте. Только-только начинал ползать без конвоя и обзаводиться первым гнездышком. 1949 год. На Воркуте начинаются посадки бывших зеков, им дают новые сроки. Психоз посадок. Среди вольняшек паника. Как удержаться? Как быть понезаметнее? Но арестован Гродзинский, друг Яковенко по Варкутинскому же лагерю. Он доходит на следствие. Передач носить некому. Яковенко бесстрашно носит передачи. Хотите, псы, гребите и меня. А чего ж этот не расслился? А все уцелевшие не припомнят ли того другого, кто ему в лагере руку протянул и спас в крутую минуту? Да, лагеря были рассчитаны и направлены на растление, но это не значит, что каждого им удалось смять. Как в природе нигде никогда не идёт процесс окисления без восстановления. Одно окисляется, а другое в это время восстанавливается. Так и в лагере, да и повсюду в жизни, не идёт растление без восхождения. Они рядом. В следующей части я ещё надеюсь показать, как в других лагерях, в особых Создалось с какого-то времени иное поле. Процесс расцления был сильно затруднен, а процесс восхождения стал привлекателен даже для лагерных шкур. Да, но ну исправление, а с исправлением так как же? Исправление это понятие общественно-государственное и не совпадает с восхождением. Все судебные системы мира ни одна наша мечтает о том, чтобы преступники не просто дво срок. Но исправлялись бы, то есть, чтобы в другой раз не увидеть их на скамье подсудимых, особенно по той же статье. Достоевский восклицает, когда кого исправила каторга? Идеал исправления был и в русском, по реформенному законодательстве. Весь чеховский Сахалин исходит из этого идеала. Но успешно ли осуществлялся? П. Якубович над этим много думал и пишет. Террористический режим каторги исправляет лишь неразвращенных, но они и без этого второй раз не совершат преступления, а испорченного этот режим только развращает, заставляет быть хитрым, лицемерным по возможности не оставлять улик. Что ж сказать о наших ИТЛ? Теоретики тюрьмоведения всегда считали, что заключение не должно доводить до совершенного отчаяния, должно оставлять надежду и выход. Читатель уже видел, что наши ИТЛ доводили только и именно до совершенного отчаяния. Чехов верно сказал, углубление в себя – вот что действительно нужно для исправления. Но именно углубление в себя больше всего боялись у наших лагерей. Общие бараки, бригады, трудовые коллективы именно и признаны были рассеять, растерзать это опасное самоуглубление. Какое же в наших лагерях исправление? Только порчи. Усвоение блатной воровской морали, усвоение жестоких лагерных нравов, как общего закона жизни, криминогенные места на языке тюрьмоведов, школа преступности. И.Г. Писарев, кончающий долгий срок, пишет 1963 год, становится тяжело, особенно потому, что выйдешь отсюда неизлечимым нервным уродом. С непоправимо разрушенным здоровьем от недоедания и повсечасного подстрекательства. Здесь люди портятся окончательно. Впрочем, 58-ю никогда не стремились исправить. То есть ее второй раз не посадить. Мы уже приводили откровенные высказывания тюрьмоведов об этом. 58 восьмой всегда хотели истребить через труд. А то, что мы выжили, это уже была наша самодеятельность. Если этот человек до суда называл и лошадь на «вы», то теперь на нем и пломбу негде ставить. Если на человека семь лет говорит «свинья», он и захрюкает. Только первый год карает преступника, а остальные ожесточают. Он прилаживается к условиям, и все. Своей продолжительностью и жестокостью закон карает больше семью, чем преступника. Вот другое письмо. больно и страшно, ничего не видя, ничего не сделав в жизни, уйти из нее, и никому нет дела до тебя, кроме, наверное, матери, которая не устает ждать всю жизнь. А вот, поразмышлявший немало Александр Кузьмич К., пишет в 1963 году, «Заменили мне расстрел двадцатью годами каторги, но, честное слово, не считаю это благодеянием. Я испытал на своих коже и костях Те «ошибки», в кавычках, которые теперь так принято именовать, они ничуть не легче Майданека и Освенсема. Как отличить грязь от истины? Убийцу от воспитателя. Закон от беззакония, палача от патриота. Если он идет вверх из лейтенанта, стал подполковником. А кокарду на шапке носит очень похожую на ту, которая была до семнадцатого года. Как мне, выходя после восемнадцати лет сетки, разобраться во всём хитросплетении? Завидую и вам, людям образованным, с умом гибким, кому не приходится долго ломать голову, как поступить или приспособиться, чего, впрочем, и не хочется. Замечательно сказано «и не хочется». С таким чувством выходя, разве он раслен? Но тогда исправлен ли он в государственном смысле? Никак нет. Для государства он просто погублен. Ведь вот до чего додумался. От Освенцима не отличается и кокарда не отличается. Того исправления, которого хотели бы государства, оно вообще никогда не достигает в лагерях. Выпускники лагеря научаются только лицемерию, как притвориться исправившимся. И научаются цинизму к призовам государства, к законам государства, к обещаниям его. А если человеку исправляться нечего, если он и вообще не преступник, если он пошатен за то, что Богу молился или выражал независимое мнение или попал в плен или за отца или просто по разверстке, так что дадут ему лагеря? Сахалинский тюремный инспектор сказал Чехову, если в конце концов из ста каторжных выходит 15-20 порядочных, то эти мы обязаны не столько исправительным мерам, которые употребляем, сколько нашим русским судам, присылающим на каторгу так много хорошего, надежного элемента. Что ж, вот это и будет суждение об архипелаге, если цифру безвинно поступающих поднять, скажем, до 80, но и не забыть, что в наших лагерях поднялся также и коэффициент порчи. Если же говорить не о мясорубке для неугодных миллионов, не о помойной яме, куда швыряют безжалости к своему народу, а о серьезной исправительной системе, то тут возникает сложнейший из вопросов. Как можно по единому уголовному кодексу давать однообразные, уподобленные наказания? Ведь внешние равные наказания для разных людей, более нравственных и более испорченных, более тонких и более грубых, образованных и необразованных, суть наказания совершенно неравные. Смотри, Достоевский, записки из «Мёртвого дома» во многих местах. Английская мысль это поняла. И у них говорят сейчас, я не знаю, насколько делают, что наказание должно соответствовать не только преступлению, но и личности каждого преступника. Например, общая потеря внешней свободы для человека с богатым внутренним миром менее тяжела, чем для человека мало малоразвитого, более живущего телесно. Этот второй более нуждается во внешних впечатлениях. Инстинкты сильнее тянут его на волю, Якубович. Первому легче и одиночное заключение, особенно с книгами. Ах, как некоторые из нас жаждали такого заключения вместо лагерного. При тесноте телу, какие открывает оно просторы уму и душе. Николай Морозов ничем особенно не выдавался ни до посадки, ни после. Самое удивительное и после нее. А тюремное углубление дало ему возможность додуматься до планетарного строения атома, до разнозаряженных ядра и электронов, за 10 лет до Резерфорда. Но нам не только не предлагали карандаша, бумаги и книги, а отбирали последние. Второй, может быть, и года не вынесет одиночки, просто истает, сморщится. Ему кто-нибудь только бы и товарищи. А первому неприятное общение хуже одиночества. Зато лагерь, где хоть немного кормят, второму гораздо легче, чем первому. И барак на 400 человек, где все кричат, несут вздор, играют в карты, в домино, гогощат и храпят, И через все это еще долдонит постоянное радио, рассчитанное на недоумков. Лагеря, в которых я сидел, были наказаны отсутствием радио. Вот спасение-то. Таким образом, именно система ИТЛ с обязательным непомерным физическим трудом и обязательным участием в унизительно гудящем многолюдии была более действенным способом уничтожения интеллигенции, чем тюрьма. Именно интеллигенцию система это смаривала быстро и до конца. Глава 3. Замордованная воля. Но ну и когда уже будет написано, прочитано и понято всё главное об архипелаге, гулаге, ещё поймут ли, а что была наша воля? Что была та страна, которая десятками лет таскала в себе архипелаг Мне пришлось носить в себе опухоль с крупный мужской кулак. Эта опухоль выпятила и искривила мой живот, мешала мне съесть, спать. Я всегда знал о ней, хоть не составляла она и полупроцента моего тела. А архипелаг в стране составил процентов 8. Но на нем была Не тем была она ужасна, что давила и смещала смежные органы. Страшнее всего было, что она испускала яды и отравляла все тело. Так и наша страна постепенно вся была отравлена ядами архипелага. избудет ли их когда-нибудь Бог весть? Сумеем ли и посмеем ли описать всю мерзость, в которой мы жили, недалекую, впрочем, от сегодняшней? Если мерзость эту неполновесно показывать, выходит сразу ложь. От того я считаю, что в 30-е, 40-е, 50-е годы литература у нас не было, потому что без всей правды не литература. Сегодня эту мерзость показывают в меру моды, обмолвкой, вставленной фразой, доверстком оттенком, и опять получается ложь. Это не задача нашей книги. Но попробуем коротко перечислить те признаки вольной жизни, которые определялись соседством архипелага или составляли единый с ним стиль. Первое. Постоянный страх. Как уже видел читатель, ни тридцать 35 ни 37 ни 49 не исчерпаешь перечня наборов на архипелаг. Наборы шли всегда. Как не бывает минуты, чтобы не умирали, не рождались, так не было и минуты, чтобы не арестовывали. Иногда это подступало близко к человеку, иногда было где-то подальше. Иногда человек себя обманывал, что ему ничего не грозит. Иногда он сам выходил в палачи. И так угроза ослабевала. Но любой взрослый житель этой страны от колхозника до члена политбюро всегда знал, что неосторожное слово или движение, и он безвозвратно летит в бездну. Как на архипелаге. Под каждым придурком – пропасть и гибель общих работ, так и в стране под каждым жителем – пропасть и гибель архипелага. По видимости, страна много больше своего архипелага, но вся она и все ее жители как бы призрачно висят над его распяленным зевом. Страх. Не всегда страх перед арестом. Тут были ступени промежуточные. Чистка, проверка, заполнение анкеты, по распорядку ли нечередное, увольнение с работы, лишение прописки, высылка или ссылка. Еще такие малоизвестные формы, как исключение из партии, снятие с работы и посылка в лагерь вольнонаемным. Так в 1938 году был сослан Степан Григорьевич Ончул. Естественно, такие считались крайне неблагонадежными. Во время войны ончулы взяли в трудовой батальон, где он и умер. Анкеты так подробно и пытливо были составлены, что более половины жителей ощущали себя виновными и постоянно мучились подступающими сроками заполнения их. Составив однажды ложную повесть своей жизни, люди старались потом не запутаться в ней, но опасность могла грянуть неожиданно. Сын Кадейского-Власова, Игорь, постоянно писал, что отец его умер. Так он поступил уже в военное училище, и вдруг его вызвали. В три дня представить справку, что отец твой умер. Вот и представь. Совокупный страх приводил к верному сознанию своего ничтожества и отсутствия всякого права. В ноябре тридцать38 года Наташа Анечкова узнала, что любимый человек ее... Незарегистрированный муж. Посажен в Орле. Она поехала туда. Огромная площадь перед тюрьмой была запружена телегами. На них бабы в лаптях, шушунах и с передачами, которых от них не принимали. Анечка сунулась в окошко в страшной тюремной стене. «Кто вы такая?» – строго спросили и выслушали. «Так вот, товарищ москвичка, даю вам один совет. Уезжайте сегодня, потому что ночью за вами придут». Иностранцу здесь все непонятно. Почему вместо делового ответа на вопрос в щеки непрошеный непрошенный совет? Какое право он имел от свободной гражданки требовать немедленного выезда? И кто это придет и зачем? Но какой советский гражданин солжет, что ему непонятно или что случай непродоподобный После такого совета опасешься остаться в чужом городе. Верно замечает Н.Я. Мандерштамм. Наша жизнь так пропиталась тюрьмою, что простые, многозначительные слова взяли, посадили, сидит, выпустили. Даже без текста у нас каждый понимает только в одном смысле. Ощущение беззаботности наши граждане не знали никогда. Второе: прикрепленность. если б можно было бы легко менять свое место жительства, уезжать оттуда, где тебе стало опасно. Итак, отряхнуть от страха, освежиться, люди вели бы себя смелее могли бы и рисковать но долгие десятилетия мы были скованы тем порядком что никакой работающий не мог самовольно оставить работу и еще пропиской все были привязаны по местам и еще жильем которого не продашь не сменишь не наймешь и оттого было смелостью безумной протестовать там где живешь или там где работаешь третье Скрытность, недоверчивость. Эти чувства заменили прежнее открытое радушие гостеприимство, еще не убитые в 20-х годах. Эти чувства – естественная защита всякой семьи и каждого человека, особенно потому, что никто никуда не может уволиться, уехать. И каждая мелочь годами на прогляде и на прослухе. Скрытность советского человека нисколько не избыточна. Она необходима. Хотя иностранцу может порой показаться сверхчеловеческой. Бывший царский офицер К.И. только потому уцелел, никогда не был посажен, что женясь не сказал жене о своем прошлом. Был арестован брат его Н.И. Жена арестована, пользуясь тем, что они с Н.И. в момент ареста жили в разных городах, скрыла его арест от своего отца и сестры, чтобы они не проговорились. Она предпочла сказать им и всем, и потом долго играть, что муж её бросил. Это тайна одной семьи, рассказанная только через 30 лет. А какая городская семья не имела их. В 1949 году у Соучениса студента и арестовали отца. В таких случаях все отшатывались, и это считалось естественно, а вы не устранился. Открыто выразил девушке сочувствие, искал, чем помочь. Перепуганная таким необычным поведением девушка отвергла помощь и участие в И. Она соврала ему, что не верит в правдивость своего арестованного отца. Наверное, он всю жизнь скрывал свое преступление от семьи. Только в хрущевское время разговорились. Девушка решила тогда, что в И либо стукач, либо член антисоветской организации, ловящей недовольных. Это всеобщее взаимное недоверие углубляло братскую яму рабства. Начни кто-нибудь смело открыто высказываться. Все отшатывались. Провокация. Так обречен был на одиночество и отчуждение всякий прорвавшийся искренний протест. Четвертое, Всеобщее незнание. Таяясь друг от друга и друг другу, не веря Мы сами помогали внедриться среди нас той абсолютной негласности, абсолютной дезинформации, которая с причина причин всего происходящего. и миллионных посадок и их массовых одобрений ничего друг другу не сообщая, ни вопья, ни стеня и ничего друг до друга не узнавая. Мы отдались газетам и казенным организаторам органам. Оратором. Каждый день нам подсовывали что-нибудь разжигающее, вроде фотографии железнодорожного крушения, вредительского, где-нибудь за 5000 километров. А что надо было нам обязательно, что на нашей лестничной клетке сегодня случилось, нам неоткуда было узнать. Как же стать гражданином, если ты ничего не знаешь об окружающей жизни? Только сам, захваченный капканом, с опозданием узнаешь. Пятое стукачество. Развитое ума непостижимо. Сотни тысяч оперативников в своих явных кабинетах и безвинных комнатах казенных зданий и на явочных квартирах, не щадя бумаги своего пустого времени, неутомимо вербовали и вызывали на сдачу донесений такое количество стукачей, которое никак не могло быть им нужно для сбора информации. Вербовали даже заведомо ненужных, неподходящих им людей, кто наверняка не согласится. Например, верующую жену, умершего в лагере баптистского пресвитера Никитина. Всё же её по несколько часов держали на допросе, на ногах, то арестовывали, то переводили на заводе на худшую работу. Одна из целей такой обильной вербовки была очевидна – сделать так, чтобы каждый подданный чувствовал на себе дыхание осведомительных труб. Чтобы в каждой компании, в каждой рабочей комнате, в каждой квартире или был бы стукач, или все бы опасались, что он есть. Я выскажу поверхностное оценочное предположение. Из четырех-пяти городских жителей одному непременно, хоть один раз за его жизнь, да предложили стать стукачем, а то и гуще. В новейшее время я делал проверки среди арестантских компаний, среди извечных вольняшек, заводил разговор кого, когда и как вербовали. И так оказалось, что из нескольких человек за столом всем и в свое время предлагали. Эн-Я Мандельштам правильно заключает. Кроме цели ослабить связь между людьми, тут была и другая. Поддавшиеся на вербовку, стыдясь общественного разоблачения, будут заинтересованы в незыблемости режима. Скрытность пустила холодные щупальца по всему народу. Она проникла между сослуживцами, между старыми друзьями, между студентами, между солдатами, между соседями, между подрастающими детьми и даже в приемное НКВД между женами, принесшими передачи. Шестое. Предательство как форма существования. При многолетнем постоянном страхе за себя и свою семью, человек становится данником страха, подчиненным его. И оказывается наименее опасной формой существования постоянное предательство. Самое мягкое, зато и самое распространенное предательство – это ничего прямо худого не делать. Но не заметить гибнущего рядом, не помочь ему отвернуться, сжаться. Вот арестовали соседа, товарища по работе и даже твоего близкого друга. Ты молчишь, ты делаешь вид, что и не заметил. Ты никак не можешь потерять свою сегодняшнюю работу. Вот на общем собрании объявляется, что исчезнувший вчера заклятый враг народа. И ты вместе с ним, двадцать лет сгорбленный над одним и тем же столом, теперь своим благородным молчанием, а то и осуждающей речью должен показать, как ты чушь его преступление. Ты для своей дорогой семьи, для близких своих должен принести эту жертву. Какое ты имеешь право не думать о них? Но остались у арестованного жена, мать, дети. Может быть, помочь хоть им? Нет, нет, опасно. Ведь это жена врага, и мать врага, и дети врага. А твоим-то надо получить еще долгое образование. Когда арестовали инженера польчинского жена его не написала вдове Кропоткина. Осталась я совсем без средств, никто ничем не помог, все чураются, боятся. Я теперь увидала, что такое друзья, исключений очень мало. Укрыватель тот же враг, пособник тот же враг, поддерживающий дружбу тоже враг, и телефон заклятой семьи замолкает, Почта обрывается, на улице их не узнают, ни руки не подают, ни кивают, тем более в гости не зовут и не ссужают деньгами. В кипении большого города люди оказываются как в пустыне. А Сталину только это и нужно, а он смеётся в усы, гуталинщик. Академик Сергей Вавилов после расправы над своим великим братом пошёл в лакейские президенты. Усатый шутник в издевку придумал, проверял человеческое сердце. А. Н. Толстой, советский граф, остерегался не только посещать, но деньги давать семье своего пострадавшего брата. Леонид Леонов запретил своей жене уроженной Собашниковой посещать семью ее посаженного брата С.М. Собашникова. А легендарный Димитров, этот лев, рыкающий лепсельского процесса, отступился и не спас, предал своих друзей Попова и Танева. когда им, освобождённым по фашистскому суду, вкатили на советской земле по 15 лет за покушение на товарища Димитрова. В Краслаге они отбывали. Положение у семей арестованных было известно какое, вспоминает Ковершан из Калуги. После ареста моего отца от нас все бежали, как от прокажённых. Мне пришлось школу бросить, затравили ребята. «Растут предатели, растут палачи!» А мать уволились с работы. Приходилось побираться. Одну семью арестованного москвича в седьмом году, мастер-бетишками, милиционеры повезли на вокзал ссылать. И вдруг, когда вокзал проходили, мальчишка лет восьми исчез. Милиционеры искрутились, скрутились, найти не могли. Сослали семью без этого мальчишки. Оказывается, он нырнул под красную ткань, обматывающую высокую размножку под бюстом Сталина, и там просидел, пока миновал опасность. Потом вернулся домой, квартира опечатана. Он к соседям, он к знакомым, он к друзьям папы и мамы. И не только никто не принял этого мальчика в семью, но ночевать не оставили. И он сдался в детдом. «Современники!» «Соотечественники!» Узнаете ли вы свою харю? И всё это только легчайшая степень предательства, отстранения. А сколько ещё заманчивых ступеней, и какое множество людей опускалось по ним. Те, кто уволили мать Кавершан с работы, не отстранились? Внесли свою лепту? Те, послушные звонку оперативника, кто послали Никиту на чёрную работу, чтобы скорее стало стукачкой, Да те редакторы, которые бросались вычеркивать имя вчера арестованного писателя. Маршал Блюхер, вот символ той эпохи, сидел с совой в президиуме суда и судил Тухачевского. Впрочем, и тот сделал бы так же. Расстреляли Тухачевского, снесли голову Блюхеру. Или прославленные профессора медицины Виноградов и Шерешевский. Мы помним, как пали они жертвой злодейского оговора. В 1952 году, но не менее же злодейский оговор на собратьев своих, Плетнева и Левина, они подписали в 36-м. тренировался в сюжете и на душах. Люди жили в поле предательства, и лучшие доводы шли на оправдание его. В 37 году одна супружеская пара ждала ареста из-за того, что жена приехала из Польши. И согласились они так. Не дожидаясь этого ареста, муж несет на жену. Ее арестовали, и он очистился в глазах НКВД и остался на свободе. Все в том же достославном году старый политкаторжанин Адольф Межев, уходя в тюрьму, произнес своей единственной любимой дочери Изабелле. «Мы отдали жизнь за советскую власть, и пусть никто не воспользуется твоей обидой. Поступай в комсомол». По суду Межову не запретили переписку, но комсомол потребовал, чтобы дочь не вела ее, и в духе отцовского напутствия дочь отреклась от отца. Сколько было тогда этих отречений, то публичных, то печатных, я имярек с такого-то числа отрекаюсь от отца и матери, как от врагов советского народа. Этим покупалась жизнь. Тем, кто не жил в то время или сейчас не живёт в Китае, почти невозможно понять и простить. В средних человеческих обществах человек проживает свои 60 лет, никогда не попадая в клещи такого выбора, и сам он уверен в своей добропорядочности и тех, кто держал речь на его могиле. Человек уходит из жизни, так и не узнав, в какой колоде зла можно сорваться. Массовая парша душ. охватает общество немгновенно. Ещё все двадцатые годы и начале тридцатые многие люди у нас сохраняли душу и представление общества прежнего, помочь в дебде, заступиться за бедствующих. Ещё в 1933 году Николай Вавилов мастер Мейстер открыто хлопотали за всех посаженных вировцев. Есть какой-то минимальный необходимый срок растления. раньше которого не справляется с народом великий аппарат. Срок определяется и возрастом еще не состарившихся упрямцев. Для России оказалось нужен 20 лет. Когда Прибалтику в 49 году постигли массовые посадки, для их растления прошло всего около 5-6 лет, мало, и там семьи, пострадавшие от власти, встречали со всех сторон поддержку. Впрочем, была и дополнительная причина. укреплявшее сопротивление прибалтов, социальные гонения выглядели как национальное угнетение, а в этом случае люди всегда тверже стоят на своем. Оценивая 37 седьмой год для архипелага, мы обошли его высшей короной. Но здесь для воли этой коррозийной короной предательства мы должны его увенчать. Можно признать, что именно этот год сломил душу нашей воли и залил ее массовым растлением. И даже это не было еще концом нашего общества. Как мы видим, теперь конец вообще никогда не наступил. Живая ниточка России дожила, дотянулась до лучших времен, до 56-го. А теперь уж тем более не умрет. Сопротивление не выказалось в яв. Оно не окрасило эпохи всеобщего падения. Но невидимыми теплыми жилками билось, билось, билось, билось... В это страшное время, когда в сметенном одиночестве сжигались дорогие фотографии, дорогие письма и дневники, когда каждая пожелтевшая бумажка в семейном шкафу вдруг расцветала огненным папоротником гибели и сама порывалась кинуться в печь, какое мужество требовалось, чтобы тысячи и тысячи ночей не сжечь, сберечь архивы осужденных, как Флоренского, или за Венома упречных, Как философа Федорова, а какой подпольной антисоветской жгущей крамолой должна была оказаться повесть Лидии Чуковской Софья Петровна? Ее сохранил Сидор Гликин в блокадном Ленинграде. Чувствуя приближение смерти, он побрел через весь город, отнести ее к сестре и так спасти. Каждый поступок противодействия власти требовал мужества несоразмерного с величиной поступка. Безопаснее было при Александре II хранить динамит, чем при Сталине приютить сироту врага народа. Однако сколько же детей таких взяли, спасли, сами-то дети пусть расскажут. И тайная помощь семьям была. И кто-то же подменял жену арестованного в безнадежной трехсуточной очереди, чтобы она погрелась и поспала. И кто-то же с колотящимся сердцем шел предупредить, что на квартире засада, и туда возвращаться нельзя. И кто-то давал беглянке приют, хоть сам эту ночь не спал. Уже поминали мы тех, кто осмеливался не голосовать за казнь промпартии. И кто-то же ушел на архипелаг и на защиту своих неприметных безвестных сослуживцев. Сын в отца... Сын того Рожанского, Иван, пострадал и сам за защиту своего сослуживца Копелева. На партсобрания ленинградского детиза поднялся Майснер и стал защищать вредителей в детской литературе. тотчас же он был исключён и арестован. Ведь знал, на что шел. Есть у нас свидетельство о доблестном массовом случае стойкости, но ему бы требовалось второе подтверждение. В 30 году на Соловки прибыли своим строем, не приняв конвоя, несколько сот курсантов какого-то из украинских училищ за то, что отказались давить крестьянские волнения. А военной цензуре Рязань, 41 год, девушка-цензор же, порвала криминальное письмо неизвестного ей фронтовика, но заметили, как она рвала в корзину. Сложили из кусочков и посадили ее самую. Пожертвовала с собой для неизвестного дальнего человека. я-то узнал лишь потому, что в Рязани. А сколько таких неузнанных случаев. Теперь удобно выражаться, что посадка была лотерея Эренбург. Лотерея это лотерея, да кое-какие номерки помещенные Заводили общий бредень, сажали под цифровым заданием, да. Но уж каждого публично возражавшего тяпали в ту же минуту. И получался душевный отбор, а не лотерея. Смельчаки попадали под топор, отправлялись на архипелаг. И не замучалась картина однообразно покорной оставшейся воли. Все, кто чище и лучше, не могли состоять в этом обществе. А без них оно все более дряхнело и дренело. Эти тихие уходы, их и совсем не приметишь, а они – умирание народной души.